50 рублей в месяц. В Петербурге только совсем недавно жалование больничным врачам увеличено до 75 рублей. Городовые врачи, обремененные массою самых разнообразных обязанностей, получают жалование 200 рублей в год. По Гребенщикову регистрация врачей по карточкам показала, что 16 процентов всех служащих врачей получают жалование меньше.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 Врачи вовсе не обладают таким странным вкусом, чтоб предпочитать голодовку в городах куску хлеба в глуши. На вакансии земских врачей в самых глухих местностях, с самым скромным содержанием,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 Тысячи пудов хлеба и мяса гниют, не находя сбыта, а рядом тысячи людей умирают с голоду, не находя работы. Потоками льется кровь, чтоб в отдаленнейших частях света отвоевать рынки для сукон и бархата, а люди, изготовляющие эти сукна и бархаты, ходят в сицы и бумазеи.